и продолговатое пятно растворилось в темноте. «Стой, не с места, стрелять буду!» — во все горло завопил Скобеев. Однако стрелять ему было не ищего. Винтовка осталась на марах. Он решил было взять ее. По пути схватил стоявшую возле рулевой слеги железную трубу, рупор, который имеется на каждом паузке на случай разговора вахтенного с катером в пути, и закричал в нее. «Эй, Лавруха, дай свет на нижний плес, а Еремыч пусть обласок ко мне гонит!» Голос, усиленный трубой, поднял моториста и рулевого. Скобеев повторил приказ и бросился за винтовкой. Вдруг темноту ночи разверзло пламя, и над головой Скобеева просвистела пуля. Он лег на палубу, пополз к нарам, второй выстрел прогремел, сливаясь с эхом первого. Пуля ударилась в кромку, откололась щепу, и та с тонким свистом взвелась над паузком. «Лавруха, свет!» — снова прокричал Скобеев и, не целясь, выстрелил в темноту. Зарокотал мотор на катере, и вначале в небо, а потом вдоль реки сплеснулась, пронзая неподвижную тень, желтая полоска прожектора. Полоска заметалась от берега к берегу, И вот в пучине света мелькнуло плотное пятно, лодка и человек в ней. Это продолжалось несколько секунд, но Скобеев не упустил их. Он прижал винтовку к плечу, поймал пятно на мушку и выстрелил три раза подряд. Прожектор почему-то погас, но когда зажегся опять, поймать лодку в пучок света уже не удалось. Порфирий Исаев... Выронил винтовку после второго выстрела Скобеева. Пронзенный пулей он склонился на борт обласка, раскинув руки навстречу Васюгану, будто поджигавшему ему. Надюшка успела крикнуть несколько раз. Эхо ее голоса еще не смолкло, когда совсем неподалеку раздался выстрел. Потом поднялась такая пальба, что ей показалось, будто земля раскалывается на части. Нет, двигаться вперед туда, откуда доносились выстрелы, Надюшка уже не могла. Она подняла весло, сжала его и отдалась на волю течения. «В каргасок! Скорее в каргасок!» — шептала она, не смея от ужаса шевельнуть рукой. «Ах, какие это были тяжкие дни для Алешки Бастрыкова!» Жил он на постоялом дворе на большой подгорной улице, который содержала кооперативный артель инвалидов, процветавшая под названием «Единение силы». И самое трудное состояло не в том, что денег было в обрез, и день за днем он питался одним хлебом, невыносимо было другое. Город со всем его незнакомым укладом, с суетой людей на улицах, с каменными домами, смотревшим неравнодушно и даже сурово, казался сложным, непознаваемым, чужим. Все-все тут было непривычно. Даже запахи и те были непонятными, незнакомыми, вызывавшими в его часто пустом желудке тошноту. Когда-то Томс скотапливался только дровами, но чем больше налаживалась мирная советская жизнь, тем больше закладывалась шахт на соседних Анжеро-Суджинских копьях. В Томск теперь двигались один за другим эшелоны с углем. В зимние морозные дни над городом вставали столбы каменно-угольного дыма. По деревянным улицам и переулкам разносился непривычный для сельского жителя неприятный запах. Несколько раз Алешку подмывало плюнуть на всю эту городскую жизнь – И вернуться назад в деревню. Особенно не в моготу было оставаться на постоялом дворе вечерами. Ходить по улицам в это время он опасался. Город он знал плохо, легко можно было заплутаться на неосвещенных улицах. В вечерние часы Лёшка ложился на жесткую, с голыми досками кровать и, закрыв глаза, живо воображал, что в это время делается там, на родной сторонушке. Деревенские парни и девчата тянутся либо в школу на занятия к проскове Тихоновне, либо собираются в народный дом на репетицию. От тоски Кручины мыло Алешкино сердце, невыносимо тянуло домой. Домой? Но дома у него там не было, так же, как и здесь.